Второе. Гвардии майор или вернее капитан-поручик. Уже год как был в отставке и служил в кригс-комиссариате. Так что и форма его была совсем не гвардейская, но он все еще называл себя гвардейский майор Пушкин. Время стояло хладное и дул борей или норт для хороших фамилий, как говорили для того, чтобы не упоминать имени императора Павла. Поэтому называя себя гвардейцем, крик комиссариатском сертуке майор как бы намекал на причины отставки и временность ее на деле он должен был выйти в отставку так же как и брат его василий львович потому что для гвардейской жизни не хватало средств а крикскомиссариат давал жалованье у него вместе с матерью братом и сестрами были земли в нижегородском краю село болдина было настоящаяе барская вотчина 3000 душ Да беда была в том, что в несчастном разделе, девять лет назад, принял участие и единородный сын отца от первого брака и оттягал большую часть земли и душ себе и своей матери. В душе своей Сергей Львович навсегда сохранил с этого времени опасливость по отношению к родне, а единородного брата и сгладил из памяти. В отчине Сергей Львович никогда не бывал и болезненно морщился, когда матушка намекала, не без яду, что не мешало бы, дескать, заглянуть. Знал, что числится тысяча душ, никак не меньше, что есть там в селе мельница на речке. От казны поставлен питейный дом, а кругом густой лес. А что там в лесу, неясно себе представлял. Ягоды, волки. Получая доходы, всегда им радовался, как кладу или находке, и мгновенно чувствовал себя богачом. Когда же деньги задерживались, начинал смутно беспокоиться и тосковать. Гвардейское хозяйство было сквозное, и карманы дырявые. Между тем, как гвардеец и человек молодой и чувствительный, при том, как говорили о нем барышни Белеспри, «остроумец», Сергей Львович имел постоянный успех. Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил, говоря по-русски. Зная все новые французские романсы, он питал интерес и к отечественной словесности. Его удовлетворяла литераторская вольность и общежительность. Где можно было отдохнуть сердцем? Среди литераторов. Сергей Львович отдыхал среди них и никогда не пропускал случая, посетить Николая Михайловича Карамзина, пророка всего изящного. Нынче он несколько перегорел, охладился, стал более существенен, но был всегда снисходителен и любезен, мудр. Для Сергея Львовича он был как бы путеводной звездой. Он жил по-прежнему в доме Плещеева по Тверской. Два с половиной года назад Сергей Львович женился. Жена его была существо необыкновенное. Петербургские гвардейцы звали ее прекрасная креолка и прекрасная африканка, а ее люди, которым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза арабкою. Она была внучкою арапа, генерал-аншефа, а ранее друга и камердинера Петра Великого, известного Абрама Петровича. Злодей-отец бросил ее с матерью в самых ранних летах, и она росла как бы сиротою. В судьбе ее, впрочем, принимали участие ее дядя, генерал-цехмейстер Аннибал, владевший прекрасным имением Суйдой, да генерал-майор Аннибал, живший в Псковском округе. Братья Пушкины случалось гащевали у генерал-цехмейстера, а брат Василий Львович, занимавшийся стихотворством, даже воспел Суйду и ее хозяина. Да и отец их, араб, тоже не был камердинером, а, скорее всего, другом императора Петра. А если и был, то все же имел чин генерал-аншефа. Анибал было гордое имя. Кроме того, Надежда Осиповна была очень хороша. Влюбившись без памяти, Сергей Львович приволокнулся по всем правилам хорошего круга и вовсе не рассчитывал жениться. Однако очень скоро просил руки, все еще не думая, что женится – и неожиданно получил согласие красавицы. Несмотря на запутанные семейные обстоятельства, она принесла майору небольшое сельцо в Псковской губернии. Дано было также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по соседству. Отец же ее, хотя и не был злодей в собственном смысле, но был человек крайнего легкомыслия. Он женился от живой жены на одной псковской прелестнице тогдашних времен, уловившей его и обобравшей до нитки. Притом не только его, но и семью, и даже брата. Мотовство его было удивительное. Он был враг денег и точно все время летел вниз по откосу, не имея времени остановиться. Когда появлялись деньги, он тотчас же на них покупал золотые и серебряные сервизы, Для прелестницы. Дело о двух женах, из которых каждая считала его и другую жену злодеями, заняло большую часть его жизни. Тяжба со второй тянулась и теперь. Старая прелестница то съезжалась с Осипом Абрамовичем, то уезжала от него и в обоих случаях требовала денег. Теперь он жил, проводя по слухам дни, В удивительных для старика непотребствах в своем селе Михайловском. Рядом же с Михайловским было сельцо Кобрина, приданное молодой африканке. Императрица Екатерина скончалась, гвардейские шалости приутихли. У молодых родилась дочь, Ольга. Из Петербурга приехала гостить матушка Мария Алексеевна. Сергей Львович, увидя себя женатым, вышел в отставку. Ему было 29 лет. Семейный дом рисовался Сергею Львовичу так, увитый плющом с белыми колоннами, пускай деревянными. И это было его первое смутное недовольство жизнью. Он, оказалось, мало смыслил в выборе и устройстве своего дома и счастья. Дом был наемный, случайный, и житье сразу же пошло временное. Ни усадьба, ни Москва окраина, и не дом, а флигель, который построили на живую нитку английские купцы под контору. Нынешний государь был крутого нрава, англичан не любил, они дом продали чиновнику и уехали. Сергей Львович ненавидел всякие хлопоты, он сразу снял дом, благо был дешев. От холостого житья осталась клетка с попугаем, да другая с канарейкой Но образ жизни круто переменился. Месяц тому назад у него родился сын, которого он назвал в память своего деда Александром. Теперь после крестин собирался он устроить куртак, как говорили гвардейцы, скромную встречу с милыми сердцу, как сказал бы он сейчас».